Андрей вымыл полы и, немного передохнув, попил чаю. Больше заняться было нечем. Он включил монитор, но короткие реплики героев пролетали мимо ушей. Андрей даже не разобрался, о чем там идет речь. Времени до прихода наставника было еще полно. Андрей мог бы сбегать в лавку за краской для барсика или снова выпить чая. Но и то, и другое одинаково напрягало. Не хотелось ни стоять, ни сидеть, ни лежать. И видеть тоже никого не хотелось, за исключением Сергея Сергеевича и его экспериментальной модели. Неожиданно Андрея посетила одна озорная мыслишка. Покопавшись в шкафу, он нашел братьев Карамазовых, писателя Федора Достоевского, и убавил на мониторе громкость. Эльза Васильевна советовала ему прочитать эту книгу, и он несколько раз принимался, но всегда засыпал еще на первой главе. Андрей решил прочесть какую-нибудь незнакомую страницу, а после занятий с прибором перечитать и сравнить ощущения. Вдруг что-то изменится? По крайней мере, таким образом можно было бы убить лишние полчаса. Андрей уселся на кровать и, подложив под спину подушку, раскрыл книгу ровно посредине. Первое время чтение его забавляло. Потом начало раздражать. В длинных и вязких точно пластилин в фразах, он не видел ни капли смысла. Андрей приказал себе дочитать большой абзац и на этом самоистязание закончить. Вслед за большим абзацем он незаметно прочитал и маленький. На следующей странице был диалог. Андрей по инерции проглотил и его, а затем и еще два абзаца, маленький и опять большой. Ему почему-то стало интересно, что будет дальше, его не волновало. Ведь и того, что было в начале книги, он тоже не знал. Андрей воспринимал лишь сиюминутное, постижение чужого слова, ценного уже тем, что оно существует. Он читал и раньше. Ольза, попробуй не почитать». Много читал. И Пушкина, и Сервантеса, и других авторов. Но там все было иначе. Там Андрей следил за увлекательной историей. А здесь старался найти суть. «История, сказка — это только фантик для идеи», — понял Андрей. Понял и растерялся. «Он что, уже поумнел? Сам по себе, без прибора?» Он едва успел закрыть книгу и поправить кровать, как раздался звонок. Мгновенно выкинув из головы Достоевского с его братьями, Андрей устремился к двери. «Сергей Сергеевич, как и обещал, пришел ровно в 12, И не с пустыми руками. В левой... Он нес плоский чемодан. В правой, точнее под мышкой, держал какую-то квадратную коробку. Андрей хотел помочь ему перенести все это в комнату, но наставник отказался. Наверное, коробка и чемодан были очень ценными. «Кино смотришь?» — отрешенно спросил он, распаковывая на столе гостинцы. Андрей взглянул на монитор. Показывали московские тайны. «Я выключу». «Не нужно». — А что это у тебя? — Сергей Сергеевич на время оставил чемоданчик и, подойдя к креслу, взял в руки братьев Карамазовых. — Тяжелое. — Читаешь? Нравится? — Да так, — смутился Андрей. — Эльза Васильевна советовала. — А я не советую, — сказал наставник довольно резко. — Перегружаешься всяким. — Жить надо легче белким. Вон, фильмы хорошие, целый день крутят. Не нравится этот, переключи на другой. — Эльза Васильевна советовала, — повторил, оправдываясь Андрей, — потому что книжки развивают. — Ей сколько? Двадцать два? — Двадцать один. — Двадцать один? — передразнил Сергей Сергеевич. — Ей само еще развиваться. — Советовала. Она советует Эх, не хотел говорить, но чтоб ты знал. Твоя Эльза. «Обычная пошлая карьеристка!» «Для чего она с тобой занималась?» «Чем? Другой вопрос. Еще разберемся. Но для чего?» «Для карьеры, мой дорогой», — сказал он, понизив голос. «Она тебя использовала. Наставничество отмечается в анкете как общественно полезное дело. За него льготы полагаются. Думаешь, обломилось бы ей место в Кембридже?» «Никогда!» А так, вне конкурса прошла. А если бы не это, ты бы и сто лет не уперся. Охота было молодой девке сюда ездить. Ей со сверстниками пообщаться, то все, пивка на природе попить. Пивка? Эльза пьет пиво? Ужаснулся Андрей. Васильевна. Оно же горькое. Я пробовал. О! -о, -о сейчас такая молодежь. Черт что, они молодежь! Сергей Сергеевич распахнул на столе чемоданчик, который оказался, Андрей ахнул от восторга, сетевым терминалом. В верхнем отделении был экран, в нижнем плоская, похожая на нарисованную клавиатура. Открыв квадратную коробку, Сергей Сергеевич извлек из нее прозрачный обруч, гибкий и мягкий. Следом он достал какой-то черный предмет, с виду действительно прибор, хотя коробка была явно не от него. «Начнем?» — спросил Сергей Сергеевич. «Или ты передумал?» Он театрально нахмурился и как бы в шутку собрался положить прибор обратно. «Нет-нет, я не передумал». «А кто твой наставник?» «Вы, Сергей Сергеевич?» «А чьи советы слушать будешь?» «Да я что, я так?» — потупился Андрей. «Ваши, конечно». «Это хорошо, что наши. Садись». «Книжку вон!» Он схватил Кармазовых и, не глядя, зашвырнул ее куда-то в угол. «Книжка нам мешать будет!» «Удобно!» Андрей поерзал в кресле и откинулся на спинку. «Волосы убери!» Наставник натянул ему на лоб тот самый обруч. «Ты давно не стригся! Лень!» «Да я это...» «С парикмахершей поругался!» «Надо помириться и подстричься!» «Помирюсь!» заверил Андрей.